Глава восемнадцатая. Колечко. Прежде чем вернуться на остров, Красавцев по просьбе тёщи поехал на её квартиру в Оболтово. Пару десятилетий назад эта деревня превратилась в маленький городишко, а затем, год от года разрастаясь многоэтажками, вымахала в гулливера местного разлива. Батутовну после сноса её деревянного дома, где Анатоль с Олеськой праздновали свадьбу, переселили в странное место «Панельку», Построили поверх воронки от завода «Берсоль». Того самого, взорванного Лёшей Банным и Эммочкой-дурочкой. По сути, весь район стоял на костях. А газетные заголовки не раз сообщали, что земля там на два метра вглубь отравлена химикатами. Но местные жители не роптали. Переселили сюда из старых домов самых неимущих и, как показало время, самых живучих. «А долго живёт тот, кому терять неча», любила повторять Батутовна. Сама она до старости ничем, кроме Олеськи, не дорожила, ни к кому не привыкала, не имела копилок, заначек, хрусталя в серванте, да и самого серванта тоже не имела. Только вот после семидесяти начала архивировать использованные пакеты, контейнеры и банки из-под еды, чем невероятно бесила Анатоля. Жила Пелагея на первом этаже, подкармливала дворовых кошек. Не потому что любила, а из жалости выбрасывать продукты. Хвалилась, что ее хвосты любят вареный лук и морковку из супа. «Правда?» — удивлялись друзья и знакомые. «А мясо они не любят? А кто им мясо даст?» Хмыкала Батутовна. «Мясо я сама сожру!» Собственно, привезти колбасу, оставленную ненароком в холодильнике, теща и просила Анатолия, когда тот собирался на Большую Землю. «Да вы в своем уме, мама!» — возмущался Красавцев. «Я что, попрусь 40 километров от города в ваше гребанное Оболтово, потрачу бензина на тысячу, чтобы забрать протухшую колбасу за 200 рублей?» «Копчёное, длительного хранения!» — упиралась она. «Нас с тобой переживёт, привези, умоляю». В голове Батутовны, вечной пассажирки и пешехода, не укладывалось, что топливо может стоить денег. Билет на электричку — затраты, проездной на трамвай-автобус — затраты, а машины ездят бесплатно. Чё, сел и поехал? Кому платить? Конечно, Анатоль ни за что бы не рванул за колбасой, но после истории с Ирановичем Ему захотелось сделать что-то великодушное. «Кому?» «Жене, наставившей рога?» но ну, это слишком. Хуану? Андрюше? Он и так был к ним безмерно добр». «Батутовне?» Мысль была безумной, но в тот момент почему-то окрыляла. Красавцев представил её лицо в улыбке с морщинками, убегающими от губ к затылку, и выгнал из гаража запылившуюся Ауди. Дорога к Болтову была разбита колёсами так, будто сам Бог предупреждал «Поедешь — сгинешь». Но Анатоль, как сказочный богатырь на распутье, вопреки предсказаниям на табличке, двинул по самому бестолковому и бесславному пути — за колбасой. Движение к цели остановила кошка у порога двери батутовны. Она расстелилась на затёртом коврике для ног. По её животу ползали слепые котята. Судя по выпирающим ребрам и скулам, кошку не кормили даже луком из супа. Местные квартиранты, переселенцы из частных домов, относились к животным без сострадания. Всё, что нельзя было зарубить и пожарить, казалось им бесполезным, не стоящим внимания. Анатоль, которого Хосе с Рафиком сделали сентиментальным, присел и погладил кошку между ушей. Она хрипло ответила «Рау!». Пятеро котят, больше похожих на мышей, терзали её пустые яркие соски. Красавцев открыл ключом дверь — переступил через многодетную маму и вошёл в крошечную квартиру. Он бывал здесь и раньше, всякий раз удивляясь неприхотливости хозяйки. Одна комната, одна кровать, стол, табуретка, полки с книгами в лохматых засаленных обложках, гончаров-обломов, каверин-два капитана и абсолютно неуместная статуэтка нимфы, стыдливо прикрывающей груди. Подарок учительского коллектива на шестидесятилетие. «Нафига ей нимфа?» — мелькнула в голове у Анатолия. Двери в комнату и на кухню отсутствовали. Вместо них в проеме висели шторы сопли из соломки. Они густо шелестели, цепляясь за волосы и одежду, словно русалка, скользящая по телу свежего утопленника. Впервые генерал осознал, что это даже не бамбуковая соломка, а нанизанные на леску фрагменты шариковых ручек. «Скольким же ученикам она вскрыла мозг за свою педагогическую карьеру?» — изумился Красавцев. Но мысль прервала вожделенная табличка писающего мальчика, указывающая на туалет. Именно сюда он стремился вот тоже который час. Впрочем, туалет громко сказано. Узкая коморка была задумана архитектором так, что закрытая дверь упиралась ровно в край унитаза. То есть уместить между ними колени, ступни и прочие элементы тела было уже невозможно. Писать стоя, как это делал парень на табличке, удавалось тоже только с распахнутой дверью. Как пончиковое тело Батутовна справлялось с этой задачей, казалось непостижимым. Особенно если учесть, что в её квартире продолжала собираться и ночевать многонаселённая семья и весь спецсостав школы. Чтобы слить в унитаз янтарную струю, Анатолю пришлось выйти в коридор. Испытав невероятное облегчение, он, наконец, вытер пот со лба и двинул на кухню сквозь щупальца занавески. Они вновь захрустели, костляво обвивая шею и плечи. Красавцев скинул с себя детское творчество и распахнул холодильник. Реальность превзошла ожидания. Из недр бытовой техники пахнуло трупным запахом. На средней полке лежала колбаса, давно ставшая вселенной для иных форм жизни. Она колосилась, как летнее поле, удивляя разнообразием цветов и плотностью растительного покрова. дранная кошка у порога не смогла бы соперничать богатством меха с плесенью, взращенной несчастной колбасой. Анатоль взял несколько слоев целлофана, Найти его было нетрудно. Тут же за холодильником хранился пакет с пакетами, обернул практически живую субстанцию и захватил с собой. Она должна это увидеть. В другой пакет он сложил кошку с пятью котятами и, высыпав туда же содержимое раздутого почтового ящика, погрузил в машину. В город возвращался поздним вечером в надежде найти на берегу Волги частного перевозчика и переправиться на Вожделенный остров, по которому он успел не просто соскучиться, затасковать. На пристань генерал прибыл в три часа ночи. Луна светила ярче фонаря. Цикады трещали автоматной очередью. Пахло водорослями, мокрой древесиной и сонными бутонами медоносов. Анатоль выгрузил кошку на крыльцо, налил ей молока и бухнул полкило фарша из холодильника. Обалдевшая мать-героиня, забыв о детях, припала к еде. Хосе вылез из будки и начал захлёбываясь лаять на чужого зверя, но кошка не реагировала. Она готова была оказаться сожранной ради того, чтобы наесться самой. Хосе побесился на цепи, а потом утих и ворча забрался в будку. Видимо, вспомнил, как сам был переброшен по эту сторону жизни тем же человеком таким же чудесным образом. Кошка, обожравшись, растянулась на спине, предоставив живот пяти своим отпрыскам. Красавцев, получив удовольствие от спасения очередной души, перешел в комнату к Батутовне и развернул на тумбочке кишащую жизнью колбасу, прямо перед носом старухи. А затем под сладостный храп тещи, сам пошел спать после долгого судьбоносного дня. Утро было прекрасным. Батутовна озвучила его художественным матом, характерным для профессиональных литераторов, и поросячим визгом, свойственным старухам ее поколения. Первый относился к смрадной колбасе с великолепным подшерстком плесени, второй — плешивой кошке с богатым потомством. «Твою мать, придурок!» — кричала она, прорываясь в сон Анатолия высокими нотами. «У нас что здесь, зоопарк? Вези обратно эту шалаву, иначе я утоплю ее вместе с выводком!» «Вы сейчас о кошке или о колбасе?» — осведомился Красавцев, возникнув в проеме двери в пучке ослепительного солнечного света. «Колбасу ты точно подменил, сволочь!» — пенилась тёща. «Не могла она так испортиться! А кошку сейчас же в Волгу! Она сожрала фарш, который я приготовила для котлет!» «Кстати, плешите!» — не обращая внимания на вопли, воскликнул Анатоль. «Вам письмо!» «Нет, аж восемь писем!» Он достал из брошенного на крыльце пакета пухлую пачку корреспонденции и поднял над головой. «Из вашего почтового ящика, между прочим!» «Иди ты!» — мгновенно остыла Батутовна. «От кого? Непогашенные кредиты? Судебные приставы? Мошенники?» «Мрачно вы мыслите, мама!» Анатоль поднёс глазам конверт и по слогам произнёс. «Соловьёв Д.К. Республика Бурятия. Курум-Кан. Это кто?» Батутовна окаменела, закрыла глаза ладонями. «Данилка Соловьёв, агроном, моя первая и единственная любовь!» «Вот так пассаж!» — обалдел взять Образ тёщи со словом «любовь» не вязался у него никак. Батутовна тут же забыла о кошке и колбасе, водрузила на носочки и села за стол. Она разложила письма по датам. Первая любовь, оказывается, начал телеграфировать год назад и аккуратно ножичком вскрыла первый конверт. Слепой елозе пальцем по мелким буквам Батутовна то наклонялась, то отдалялась от строчек, пока не вспотела и не бросила бумагу на стол. «Ни хрена не вижу! Прочитай!» — попросила она Красавцева. «Три условия!» — Анатоль начал загибать пальцы. «Колбасу в помойку, кошку на ПМЖ, меня покормить завтраком». «Чёрт с тобой!» — согласилась Батутовна. «Садись, жри! Шалай в своей еду, будешь покупать сам!» Так махровая колбаса была выброшена, трехцветная кошка оставлена и названа шалавой. А несколько вечеров подряд в компании Анатолия, Хуана и Андрюши были посвящены разбору бисерного почерка первой любви Батутовны. Писал агроном так, будто разговаривал с соседом, которого не видел ровно пять минут. О том, как его обокрали в магазине, не довесив говядины. О том, как вспух старый паркет после залива соседей. О том как повстречал некого Кольку и удивился наличию того качественной вставной челюсти. «Зачем мне об этом знать?» — удивлялась Батутовна, но просила читать дальше. Наконец, перечисления монотонных будней бурятского агронома дошли-таки до последнего письма. Оно было более пухлым, и когда Анатоль вскрыл его ножницами, оттуда что-то выпало и звякнуло об пол. Хосе, Рафик и уже полноправная нахлебница Шалава кинулись на звук и заилозили мокрыми носами по стёртым половицам. Андрюша, как самый молодой, юркнул под стол и достал простенькое серое колечко, гладкое, без изысков, положил на стол, как некий оберег, и убрал руки на колени. Все вопросительно смотрели на Батутовну. Она вдруг хрюкнула и неожиданно, как пробитый шланг, зарыдала. Никто и предположить не мог, что в старухе на девятом десятке спрятано столько слёз. Они лились по морщинам на скатерть майским дождём из водосточной трубы. Мужчины, как всегда неловкие и беспомощные в момент женского плача, сидели истуканами. Первым разморозился Хуан, обняв Батутовну за плечи и спросив, в чём дело. «Читайте», — всхлиповая махнула она рукой. Андрюша, самый глазастый, развернул двойной листок в клетку и торжественно начал. «Дорогая Пелагеюшка!» «Ну, наконец-то!» — хлопнул по столешнице генерал. «А то все Пелагея Потаповна, да Пелагея Потаповна!» «Пошел сегодня в магазин за хлебом», — продолжил Андрей, разочарованно оглядев компанию. «Да он задолбал своими тупыми похождениями!» «Пропускай, читай последнюю страницу», — сообразил Хуан. «Я на пенсии, жена моя давно умерла». «Дети уехали в столицу и совсем не навещают. Я грущу и вспоминаю нашу единственную встречу. И да, храню колечко, которое так и не надел на твой тонкий пальчик. Надеюсь, что ты жива и здорова, и если даст бог, мечтаю с тобой увидеться. Твой Данилка». «Опа!» — Красавцев громко почесал висок. «Вот это поворот!» — Батутовна все еще истекала слезами, пытаясь натянуть на жирненький мизинчик небольшое кольцо. «Рассказывай!» — вдохновился Хуан. «Ты должна нам всё рассказать!» «Неси гитару!» — растёрла красные глаза старушка, и все заёрзали на своих табуретках в предвкушении. «Это будет блокбастер? Мелодрама?» э «Янка Далт?» — возбудился Андрюша. «Это будет инструкция для идиоток», — вздохнула Батутовна. «Налейте мне рюмашку!»